дмитрий найденов ушедшие книга третья родовые земли глава первая учебная тревога эпиграф народ рукоплещет всякому перевороту в правлении пока не разочаруется в очередной раз шарль дюкло сразу после ареста главы корпорации тошино мы с полковником отправились на базу наемников где был развернут оперативный штаб и откуда было удобнее всего координировать наши действия. Вмешиваться в руководство операцией я не собирался, но хотел контролировать ситуацию, чтобы по возможности оперативно прореагировать. В штабе все рабочие места были заняты, а охрана базы и до того многочисленная увеличена вдвое. Судя по оперативной информации, поступающей из многочисленных камер наблюдения и анализа активности в сети самой службы безопасности – куда удалось подключиться нашим айтишникам. Информации об аресте директора корпорации в сеть пока не поступало. Согласно последним данным, нам придется заняться не только сотрудниками СБ, но и несколькими криминальными группами, которые имели контакты с Громовым-старшим. Точное число сотрудников СБ станции нам было неизвестно, но только по штату числилось около 500 человек. Были еще и те, кто работал на службу безопасности негласно. Для захвата главы СБ и его сына я назначил им встречу в ресторане «Оазис», чтобы не насторожить их заранее. Помимо этого, на сегодня была запланирована тренировка моей службы безопасности и объявление учебной тревоги на трех секторах станции. Ничего необычного в этом нет, так как такие тренировки проводятся постоянно. Надеюсь, Громов-старший не насторожится раньше времени. Но я решил подстраховаться, так как не доверял никому. А посещение станции Псионом меня откровенно напрягало. Особенно после того, как он сказал мне не доверять Громовым. До этого я допускал мысль, что тот может предать или начать свою игру. Но предупреждение Псиона натолкнуло меня на мысль, что он сам внушил Громову начать свою игру. Его активность началась именно после того, как Псион посетил станцию. И то, что сотрудники безопасности закрылись на своем уровне, Наоборот, подтверждают эту версию. Для Псиона такого уровня проникнуть в секретную и закрытую часть станции не представляет никаких проблем. А вот то, что они собрались в одном месте, наоборот, помогло бы Псиону обработать всех сразу, а не гоняться за каждым по станции. Будь я на его месте, именно так и поступил бы. Скорее всего, он обработал еще кого-то из криминальных кругов, поэтому нужно подготовиться к возможному противостоянию. Встреча происходила на втором этаже в половине, которая будет теперь моей, и посещать без меня, которую никто не будет. Я сидел спиной к небольшому искусственному водопаду, и на это были свои причины. На столе уже сдал сделанный мною заказ, и был активирован полк тишины, а при появлении гостей я встал, приветствуя их. «К чему такая спешка?» – произнес громо старший присаживаясь за стол, а его сын присел рядом с ним, как и стояли стулья. «До меня дошла важная информация. Я нашел на станции как минимум одного агента Псиона», сказал я, внимательно наблюдая за реакцией обоих. Громов-младший воспринял новость совершенно спокойно, а вот его отец напрягся и немного поменял позу на стуле, чтобы удобнее было достать пистолет, висящий на его поясе. «И кто же это?» – спросил глава службы безопасности. «Я думаю, ты и сам прекрасно знаешь». Понимаю, что шансов не выполнить его приказ у тебя нет, поэтому нужно лишь обозначить, что ты раскрыт. Дальше я договорить не успел, так как мгновенным движением Громов-старший выхватил пистолет и выстрелил прямо в меня. Буквально мгновением раньше между мной и обоими Громовыми стал силовой щит, а из-за моей спины, ломая искусственный водопад, появился огромный робот, которого я с огромным трудом протащил в ресторан под видом нового оборудования». В тот же момент два плазменных выстрела с двух сторон разрезают тело начальника СБ на две части. Громов-младший сидит, не шевелясь, пораженный произошедшим. Опускать щит я не тороплюсь, да и не так просто это сделать. Одновременно с этим стол, разрезанный на две неравные части силовым щитом, падает на пол. Моя охрана, появившаяся секунды позже, спеленала юриста специальными наручниками и вколола ему снотворное для постраховки, так как в нем я не был уверен до конца. Включенный прибор глушения связи дал нам возможность избежать передачи сигнала тревоги. Да и было у меня подозрение, что бывший начальник мог заложить бомбы на станции для постраховки. Дальше началась специально спланированная операция, когда группа дебоширов под видом выяснения отношений была арестована сотрудниками СБ, но, так как выглядели они пьяными, их особо не обыскивали. Их целью было проникновение за первый уровень охраны. Когда их завели внутрь, включили учебную тревогу и активировали две мины ЭМИ, создающие мощный электромагнитный импульс, способный вырубить всю электронику в определенном радиусе действия. По-другому взломать самую укрепленную часть станции возможности не было. И то до этого смог додуматься только я, так как даже предположить активировать корабельную мину внутри станции местные не могли даже в самом страшном кошмаре, а я, просчитав возможный урон оборудованию, признал потери приемлемыми. Именно поэтому и учения решили провести, отключив три сектора от питания. У службы безопасности свой источник, и вырубить его можно только изнутри, ну или корабельной миной, создающей ЭМИ. Операция началась по плану, и такого нестандартного хода никто не ожидал. Дополнительно к этому мы создали ловушки, рассчитанные на поимку бегущих на базу сотрудников СБ, которые получили сигнал о нападении на их часть. Через пять минут сработало общее оповещение о проведении спецоперации по аресту некоторых сотрудников СБ, работающих на пиратов. Всем сотрудникам, находящихся за пределами базы службы безопасности, надлежало явиться в места дислокации временных сил полиции, которые на время расследования возьмут функции СБ на себя. Как я и ожидал, в игорной зоне, где располагался самый криминальный район, началось нездоровое движение. почувствовавшие неладные бизнесмены в срочном порядке закрывали заведения и пытались нанять свободных наемников. Я к этому был готов, и все наемники были наняты мной на три дня с правом сдачи их наем. Такого еще не практиковали на станции. Поэтому, взвинтив цену в двадцать раз, я рассчитывал неплохо на этом заработать, заодно обеспечив безопасность самого слабого звена на станции. Тех, кого начинают грабить при любом конфликте. В операции, с моей стороны, были задействованы около 800 человек в нападении на базу СБ и около 300 подготовлены для пресечения провокации со стороны преступных группировок, а более тысячи находилось в резерве. Как показала действительность, основная угроза исходила именно от бандитов. Они смогли мобилизовать около тысячи человек и очень быстро стали брать под контроль весь развлекательный сектор, стараясь подмять под себя остальные группировки. и за их счет увеличить свою армию. Нужно было срочно принимать решения, и я объявил на станции военное положение, приказав всех в шести секциях станции перекрыть все туннели и приготовиться к отражению угрозы абордажа со стороны пиратов. Заодно объявил общую угрозу, что предполагало прекращение всей работы исследования на места согласно схеме обороны станции. План предусматривал активацию всех наружных систем обороны, и хотя мне этого не требовалось, Проще было смириться с этим, чем пытаться изменить план всеобщей мобилизации. Эти действия позволили перекрыть все транспортные пути и даже шахты обслуживания. Бойцы территориальной обороны, как они назывались, должны были полностью блокировать любое движение через веренный им участок станции. Проходить можно только по пропускам, которые генерируются только в момент подачи сигнала с целью предотвращения подделки со стороны вероятного противника. Так как мне требовалось перекрыть любое движение на станции, я выбрал именно объявление тревоги по отражению атаки пиратов и абордажа. Так как план нужно было сохранить в тайне, я не мог заранее внести в него какие-либо коррективы. Следуя объявленной тревоге, любое движение в системе прекращалось и в течение 15 минут все должны были заглушить двигатели. В системе активируются автоматические станции обороны, минные кластеры, А во всех стационарных пушках, расположенных на внешней обшивке станции, появляются стрелки и активируют активные радары с целью пальнуть по любому подозрительному кораблю. Дополнительно включается активный радар, который работает на очень высокой частоте и способен выявить даже корабли, скрытые под полем невидимости. Мы уже находились во временном штабе на базе наемников, и я наблюдал, как полковник руководит отрядами наемников, подчиняющихся нам. Ситуация на базе СБ складывается в нашу пользу. Ее сотрудники были не готовы к такому жесткому варианту и полностью утратили инициативу, но мы не торопились, выкуривая их постепенно, так как лишние жертвы нам были не нужны. Криминальные авторитеты, которых атаковали сообщники Громова, получили возможность перегруппироваться и занять оборону. Через полчаса после объявления тревоги мне на коммутатор пришел срочный вызов из Центра контроля за космическим пространством. Господин Волков, в системе обнаружен неизвестный флот. Сигнатуры целей определить не можем, так как идут под полем невидимости. Целей около 30, их количество постоянно растет. Скорее всего, выводят истребители и москитный флот с носителей перед нападением. Это явно не дружественный флот. Они засветились на пределе действия радара. Он у нас очень старый, поэтому действует практически на дальности действия орудия обороны. Прикажете открыть огонь? До входа в зону уверенного поражения осталось 12 минут, сообщил диспетчер контроля на время тревоги, становящийся главным координатором внешней обороны. «Перенаправьте все показатели на базу наемников. Они сейчас синхронизируют связь. Полковник, у нас гости в системе под полем невидимости. С центрального диспетчерского поста сейчас наладит связь. Отдайте приказ вывести все на главный экран и формируйте штаб обороны всей станции». Буквально через минуту на развернувшейся голографическом дисплее во всю стену высветилась наша станция, и стали видны все корабли, находящиеся в системе. Красными ответками стали видны множественные корабли, которые постоянно увеличились в количестве. Нужно немедленно готовить к вылету все доступные истребители. Как только отработают системы обороны, они должны покинуть ангары. Сообщил полковник, а я только продублировал приказ диспетчеру. Выполняйте! «Чем еще мы сможем встретить гостей?» – спросил я. «63-я и 64-я станции не отвечают на запрос, а флот идет именно на стык между ними. Похоже на спланированную диверсию. Можно навести торпеды с 32-й, но там на пределе действий, и существенного урона они не нанесут. Рекомендую открыть упреждающий удар по координатам, они и так скоро поймут, что их засекли», – сказал диспетчер. Сократите мощность радара на десять процентов и сокращайте каждые две минуты. Так они не поймут что их засекли, сказал Орлов, а я подтвердил выполнение приказа, дав указание. Полковник Орлов назначается ответственным за оборону станции. Данный приказ был продублирован по всей станции. Хорошо, что при объявлении тревоги блокируется вся внешняя связь, а центр перехвата начинает глушить сообщения с записями переговоров, чтобы не насторожить противника. Ознакомившись с множественной информацией, поступающей на экран, полковник сказал «Через 10 минут сообщите цели на орудийные посты обороны. До этого времени ни одно орудие не должно быть активировано. Сразу после передачи целей подготовиться к пуску первого залпа ракет среднего радиуса действия. Пуск произвести только после того, как поле невидимости будет разрушено выстрелами из плазменных орудий». Вообще, судя по данным станции, нападения на нее не было уже 30 лет. Но проверка боеготовности происходила очень часто. За ненадлежащее выполнение учебных тревог можно попасть на крупный штраф или на 15 суток. Поэтому все выполняли свои обязанности весьма добросовестно. «Господин, сообщники Громова пытаются наладить внешнюю связь в всех правил. Вероятно, они знают о приближении флота, и именно поэтому их не удалось заставить врасплох. Они готовились к вторжению, только мы их опередили на полчаса». «Вы знали об этом?» — спросил полковник, посмотрев на меня. — Нет? Это чистая случайность? — Ох, не верю я в случайные случайности. Если бы не объявленная тревога, их бы не засекли, и тогда они смогли бы высадить десант. А при поддержке со стороны бандитов у них был шанс захватить станцию. — Добавил Орлов. — А сейчас у них нет шанса? — спросил я, посмотрев на него. — Нет. Будь у них военные корабли третьего класса и выше, они бы уже обнаружили наш радар. А у них или полное старье, или, скорее всего, переделанные транспортники. Да и откуда здесь взяться настоящим военным кораблям? А будь у них такие, то и смысла в скрытом перемещении нет. Они идут явно по маяку, отрабатывая заложенную программу. Явно вслепую летят. Точно говорю, не военные корабли, а значит, пираты. Или кто-то хочет сыграть под них. Похоже, вам сопутствует удача. Иначе это ничем не объяснить, сказал полковник. я в это время смотрел на большой монитор наблюдая как отсчитывается время до начала боевого контакта времени как раз хватит подготовить истребители к вылету а это значит противника ждет неприятный сюрприз раз бандиты имеют к этому отношение необходимо разобраться с ними как можно быстрее полковник есть данные кто лично присоединился к мятежникам нужны поименные списки спросил я да «Мы всех идентифицировали по внутренним камерам. Они их отключили, но мы уже давно установили свои. Там слишком часто их отключают, а район неспокойный. Поэтому мы свои, дублирующие, поставили под видом ремонта и обслуживания старых, выделили им отдельный канал и резервное питание на сутки», – ответил Орлов, набирая сообщение и параллельно руководя несколькими секторами обороны. Было видно, что человек находится в своей родной стихии и соскучился по подобной работе. Тогда огласите список, и за каждого рядового члена банды назначите награду по две тысячи кредитов, а за руководителей по пятьдесят тысяч. Нужно как можно быстрее покончить с ним, если получится взять живыми. Накиньте еще по тысяче. Нужно постараться выяснить подробности. Хотя боюсь, что здесь не обошлось без нашего псиона, сказал я. Что же... Время, отпущенное до входа кораблей в зону поражения, практически вышло, и пришло время сбить с противника маскировочный щит, чтобы выяснить, что за корабли летят к нам в гости.